Пока во всей палате разносилось звучное, но монотонное, усыпляющее чтение дьяка, Алексей что-то шепнул жильцу, юношу Рынь-Дерамадановскому, который еще с другими пожами стоял за троном царя, и князёк, пробравшись между думных дворян, передал сказанное Матвееву. Матвеев сейчас же поднялся и незаметно постарался пройти к трону, где и стал по правую руку. Слегка обернув голову к своему любимцу, Алексей негромко сказал, «Как дума кончится, пройди к моим покоям, пожди тама, дело есть немалое, потолкуем». Матвеев уже успел узнать о подметных письмах, найденных во дворце, чуял, что удар не может миновать его и очень тревожился. Приглашение Алексея и порадовало, и встревожило его. Склонив почтительно голову вместо ответа, Матвеев пошел на свое место, раздумывая, что значит такое приглашение. Сделано оно явно? Милость эта новая? Или предстоит суровый допрос со стороны самого государя, который очень любил сам творить суд и расправу не только в своем домашнем дворцовом обиходе, но и в государственных и гражданских делах? Как царю мало дела предоставлено Алексею. Вот дума заседает, дела докладываются – Бояре свои голоса подают. Люди поопытнее или посильнее, за которыми кучка присных помноголюдней числится. Эти люди свои мнения высказывают. Кто каким отделом в управлении царством заведует или спорит или соглашается с высказанными мнениями. И решается все помимо царя, часто даже вопреки его личным желаниям или выводам. Что он может? Он знает лишь то, что ему скажут». Может ли что сделать, в чем ему помогут другие, так называемые слуги его, а в сущности они-то господа и над ним, и над всею землею?» Понимает это Алексей и ничего поделать не может. Тесным железным кольцом сплелось боярство и знать московское, духовное и светское вокруг трона, отрезав его властелина по имени от земли. Землю от него отгородила своими рядами. Где сил взять, чтобы порушить этот непроницаемый оплот. Не чувствует в себе этих сил Алексей и смиряется. Терпит, как может, одного лишь желая. Тихо бы все было. Не очень бы тревожили своей сварой боярской его душу окружающие все. Не очень бы земля стонала и плакала на неправду наявную, на разорение непосильное. И что может, старается сделать для этого царь тишайший Алексей Михайлович. Хитрово заметил появление Матвеева за троном царя. Сначала нахмурился было, но сейчас же успокоился. Кабы что для нас дурное было, кабы таил, что государь, не стал бы открыто Артемошку подзывать, потайно призвал бы его в покое свои, видно, на допрос прийти ему сказывал. Любит наш царенька из себя Соломона являть, туды же. И таким непочтительным отзывом, разрешив свою тревогу, «Хитрово погрузился в собственные расчеты и мысли, почти не слушая, что творится в Совете. Дела разбирались ему известные, и все почти решения наперед были ему тоже известны. Из всех думцев больше половины составляли его друзья, родичи или бояре, чем-нибудь связанные с родом Хитрово. Значит, безо всякого предварительного уговора всегда так стану дело вести, чтобы ему, Богдану, со всеми приснами на пользу вышло». Это только и надо боярину, до земли, до царства ему и нужды мало. Стояло царство и будет стоять, росло и будет расти. Конечно, не смердов ради, не ихним разумом, ничтожным и грубым, а на пользу сильным и многоумным боярским родам, а первей всего роду хитрово. Теперь, когда Богдану казалось возможным избавиться от обеих нежелательных заместительниц покойной царицы, важный вопрос возник в уме боярина – кого дать в жены Алексею. Не раз и не два оглядел он всех сидящих в этой палате, у кого есть в семье девушки-невесты. Смотры еще не кончены, прием не прекращен. Если не сыщется подходящий из тех, кого представляли царю, можно и новую добыть. Лучше бы, конечно, из незначительного рода, из своих доброжелателей, похлебников наметить кого-нибудь, но это трудно выполнить». Другие сильные люди не поддержат приспешника, преданного одному роду хитрово. И пот даже прошиб заботливого боярина, который торопился решить мудреную задачу, пока случай или чья-либо интрига еще более не усложнили её.